Вторая причина склонности ВЧД к заниженной самооценке – их собственный строгий внутренний критик. У ВЧД острый глаз, они наблюдают и оценивают, они прирожденные критики, в смысле специалиста-рецензента, кинокритик, литературный критик, ресторанный критик. Часто из сострадания они избегают суждения тех, кто, по их мнению, нуждается в любви и принятии. Но они могут быть безжалостны в своих мнениях о человечестве в целом, а также о самих себе, и о своих близких, которых они воспринимают почти как часть себя и, следовательно, высоко поднимают им планку. Пусть вас не смущает их умение точно критиковать. ВЧД сами трудно переносит критику, но так как они всесторонне анализируют свои ошибки, им часто вообще не нужна критика, они сами себя накажут. В-третьих, вы не можете контролировать, что скажут вашему ВЧР, когда вас нет рядом, вы можете только научить его правильно интерпретировать все, чтобы он не услышал. Как уже упоминалось во второй главе, ваш ВЧР растет в большом мире, где высокая чувствительность не в фаворе. В западной культуре в особенно невыгодном положении оказываются мальчики, которые осмеливаются обнаружить свою чувствительность к боли, критике, сильным раздражителям или чувствам других. Но даже если ваш ребенок слышит только положительные отзывы о высокой чувствительности, он рано или поздно заметит, что мир не для таких людей. То, что считается нормой, установленным порядком вещей только усиливает бессознательное чувства, что он идет не в ногу. Поэтому в ЧД нужна особая помощь, чтобы они внутри себя сформулировали ответы и выработали механизм защиты против общей неосведомленности об их потребностях и их сути. Наконец, я должна признаться, что так акцентирую ваше внимание на самооценке и нестыдящих методах, потому что знаю, как трудно работать с ними во взрослом возрасте. Чуть ли не каждый взрослый, обращающийся ко мне за психотерапевтической помощью, это высокочувствительный человек, который рос в такой семье или оказался в такой школе, а обычно и то и другое, где его в лучшем случае не замечали, и он чувствовал свою ничтожность, а в худшем, более распространенный вариант, обращались с ним, как будто с ним что-то не так». Непроработанный стыд и низкая самооценка причиняют каждый день мучительную боль Эти эмоциональные страдания могут сравниться с самой изматывающей хронической физической болью Это мешает в ИЧД находить себе друзей и спутника жизни, реализовывать в полной мере свои таланты Либо они расходуют эти таланты на то, чтобы доказать свою ценность Пытаться изменить эти чувства у взрослых – длительная и дорогостоящая работа Фактически, она требует изменения сознания. Поэтому наша родительская задача – сделать все возможные, чтобы сознание ребенка формировалось правильно с самого начала. Четыре вида самооценки. Давайте начнем с краткой характеристики самооценки. У детей по крайней мере четыре источника, из которых они получают информацию о себе. Первое и самое главное это чувство, что по меньшей мере один человек любит тебя просто потому, что ты есть. Эта любовь не зависит от достижений. Чтобы это ощущение было прочным и постоянным, она должна появиться в момент рождения или вскоре после, и подтверждаться все детства, хотя дети, разумеется, будут встречать людей, которые им не симпатизируют, и будут дни, когда их родители не чувствуют к ним избытка любви. Но если это чувство постоянно, к тому времени, когда ребенок повзрослеет, даже если этих любящих людей не будет рядом, он сможет пронести чувство своей изначальной хороше через всю жизнь. Благодаря наличию такого рода уверенности вы ожидаете, что понравитесь большинству симпатичных вам людей, как только они узнают вас. Она позволяет вам находиться в зависимости, когда это необходимо, и заботиться, когда вы чувствуете потребность в этом. Следующие три вида самооценки связаны с возможностями. Во-первых, это социальная самооценка, уверенность в своем умении заводить друзей, говорить интересно, чтобы заслужить уважение окружающих, лидировать или выступать в группе. Она рождается в семье, растет среди близких друзей, затем, если подкрепляется практикой и успехом, может распространяться на практически любые социальные ситуации. Во-вторых, сюда относится и физическая самооценка, уверенность в своем внешнем виде и физических возможностях, в своей координации и способностях своего тела освоить новый навык, игру, выполнить задание и выглядеть так же хорошо, как тело других людей. И в третьих это интеллектуальная самооценка, чувство уверенности в ситуациях, связанных с обучением и в том, что, по крайней мере, в некоторых областях человек настолько же хорош, как и его ровесники. Иногда мы встречаем людей, у которых один или все четыре вида самооценки завышены, и они считают, что могут заниматься чем угодно без подготовки или что их все будут любить, даже если они небрежны и неприятны. Но я еще ни разу не встречала такого в ИЧР. В более склонны к депрессивному реализму в том, что касается их собственной оценки своих действий или мнения окружающих о них. Они напоминают людей в состоянии депрессии 24, которые считают, что они достаточно точны в оценках, а другие люди преувеличивают положительные качества. Такой реализм в ИЧД имеет смысл. Реализм очень важен для их врожденного стремления делать все правильно с первой попытки. Они не любят сюрпризы, а вдруг там надо будет сделать что-то и окажется, что это действие невыполнимо или неприятно. В особенности им горько думать, что их любят только для того, чтобы потом шокировать и причинить боль высказываниями, которые не соответствуют действительности. Поэтому не стремитесь создать у своего вычер нереалистичную, грандиозную самооценку. Все, что нужно, это позитивный реализм. Действительно, рано или поздно у вашего ВЧР появятся чрезвычайно острые ощущения теневых сторон, тех чисто человеческих импульсов и желаний, которые он вытеснил в бессознательные, чтобы быть хорошим. На радость или на беду, чувствительные люди чуть больше, чем другие, осведомлены о том, что обычно относится к сфере бессознательного, для них этот покров тоньше. Поэтому завышенная самооценка редко сохраняется у них в течение долгого времени. Они знают, что порой им хочется быть ужасающе эгоистичными или язвительными. Ваша задача – убедиться, что ребенок может сам принять и знает, что вы можете принять эти теневые стороны. Ему надо хорошо усвоить, что плохие мысли – это совсем не то же, что и плохие поступки. Отслеживать у себя плохие мысли, своего рода преимущества. Так мы можем за ними следить. Они не крадутся с черного хода, а стучатся в парадную дверь. Вывод, поскольку ВЧД боятся переоценить свои возможности, достоинства и то, насколько они любимы и достойны любви, вам надо следить за тем, чтобы ребенок не начал их недооценивать. Вы можете даже слегка подталкивать его в сторону завышенной самооценки, когда это безопасно. Иногда очень полезно сказать себе «я могу сделать это», нам всем бывает нужно почувствовать себя великими для решающего броска в ворота. В первой главе я писал о Чаке, девятилетия мальчики, который катается на лыжах и лазает по деревьям, но с осторожностью. Он сильно колебался, прежде чем поехать первый раз в летний лагерь с проживанием. Сначала он планировал остаться на выходные, потом рискнул остаться на неделю. Но в лагере настаивали на двух неделях. Поэтому он решил попробовать, но добился от организаторов разрешения, чтобы он, его старший брат и кузен, не в АЧД, спали в одном доме. По приезде Чак узнал, что он не будет в одной комнате с братом и кузеном. Его мама заволновалась, когда увидела, как глаза ее сына наполнились слезами, пока он осматривался в пустой комнате, куда вскоре должны были прийти другие, незнакомые мальчики. Она спросила его, «Поедем домой». Вдруг на его лице появилось решительное выражение, и чувствительный Чак показал себя, если не реалистом, то уверенным человеком, «Неа! Я же буду здесь только спать!» И он остался. Как поддерживать самооценку? Один взгляните на себя от ВЧД ничего не укроется. Действия, включая походку, тон голоса, выражение лица, сообщают этим детям больше, чем слово. Если вы недовольны собой или ими, своей или их чувствительностью или чем-то еще, они об этом узнают. Если ваш ребенок высокочувствительный, вы гордитесь этим. Или в вас все еще бродят смутные сомнения и страхи, что ваш ребенок будет несчастен из-за своей чувствительности Если это так, работайте над этим Измените свое мнение уже сегодня Два слова имеют значение говорите с уважением о чувствительности ребенка, когда возникает эта тема, но не переусердствуйте, не стоит притворяться, чтобы компенсировать свое скрытое беспокойство Когда ребенку нужен отдых, свяжите эту необходимость с его темпераментом в позитивном ключе, конечно, ты устал после похода в зоопарк, ты ведь замечал абсолютно все. Хвалите ВЧР за его наблюдательность, вдумчивость, сознательность, творческий подход, интуицию и способность сопереживать. Но дайте ему понять, что вы не ждете этого от него постоянно. ты замечал абсолютно все в зоопарке, а не ты мой маленький Шерлок Холмс, ты все замечаешь, куда бы мы ни шли. 3. Проводите время с ребенком. Нет лучшего способа сказать «я тебя люблю», чем желание быть с кем-то. Говорите это, но и показывайте тоже. Детский психиатр Стэнли Гриспан рекомендует проводить каждый день полчаса на полу с ребенком, когда вы просто заняты чем-то вместе и вы следуете за желаниями своего ребенка. Это исцеляет любые раны, от недавнего выговора до минуты стыда. С ВЧР вам надо убедиться, что он готов к такому количеству стимулирующего внимания. Получаса может быть слишком много, во всяком случае, в некоторые дни, либо можно избрать менее стимулирующий контакт, просто заниматься в одной комнате или беседовать с ним, пока вы готовите, занимаетесь уборкой или ведете машину. Но когда вы собираетесь провести время с ним, пусть он сам решает, чем заняться, а не вы. Мнение, предпочтение и решение вашего ребенка. Начать делать это никогда не рано. Даже если вы должны отказать ему в чем-то или установить правила, это можно сделать с уважением к тому желанию, которое высказал ваш ребенок. Даже простого называния причины может быть достаточно, я знаю, что ты очень хочешь мороженое, но сначала надо съесть ужин. Или испечь печенье, это неплохая идея, я знаю, что это весело, и нам всем это бы очень понравилось, но сейчас уже 10 часов вечера, а мне надо встать в 6 утра, и я знаю, что, если ты останешься на кухне до 11 или 12, я не смогу уснуть. Такое проговаривание показывает ребенку, что он и его желания значимы для другого. Помогите вычер понять себя в отношениях с нечувствитель. Показывайте, что вы уважаете чувства, потребности. Мыми людьми вычер надо понять, что многие люди думают вспух, говорят, не подумав и действуют с не задумываясь об эффекте своих действий или смысле сказанного. Объяснив это, вы учите ребенка мысленно убавлять громкость и затыкать уши. Вы можете, к примеру, предположить, может, у него просто было плохое настроение, знаешь, как иногда мы говорим совсем не то, что имеем в виду. Или, почему бы тебе не спросить ее завтра, действительно ли она именно это имела в виду? Если завести речь об этом сегодня, то можно вызвать у человека защитную реакцию, конечно, я именно это имела в виду. В то же время вашему ВЧР следует знать, что нечувствительные люди часто хуже слышат. Они не понимают с полуслова, не понимают, что выражение «ну» может быть. Если это так много, значит для вас на самом деле означают «нет». Общаясь с не вашему ребенку надо говорить «я хочу это, сейчас моя очередь, а теперь дайте мне сделать это по-своему» или «хватит, мне не нравится». Вам потребуются тренировки, раз за разом обращайте его внимание на человека, который не услышал его. те плюсы, когда вы ИЧР приходит к вам с поражением, начните, пожалуйста, с уважительного отношения к его чувствам. Я понимаю, как ты должна быть ужасно расстроен из-за того, что сегодня у тебя было два страйкаута. Сноска. С Сграйкаут, ситуация в бейсболе, когда бьющий трижды не попал по мячу и выбыл из игры. Конец сноски. А потом вспомните о похожей ситуации, в которой результат был иным, но я вижу это немного иначе, потому что на прошлой неделе ты сделал хэумран. Сноска. Хэумран – удачный удар в бейсболе, который дает бьющему право пробежать через все базы и принести своей команде очко. Конец сноски. Или, кажется, бейсбол не твой вид спорта, но я знаю, как тебе нравится гимнастика, и как у тебя все там получается. Или, нет, спорт не твоя сильная сторона, но я считаю, что ты рисуешь лучше всех своих ровесников. Интересно, Ван Гог был бы хорошим футболистом. Кроме того, если у ребенка не получается прибавить собственную громкость или ему кажется, что его игнорируют, помогите ему не чувствовать себя жертвой. Некоторые люди просто не слышат тихие голоса, на Лонг-Айленде, где работает мой муж. Я никогда не могу заказать себе сэндвич так, чтобы принимающий мой заказ сотрудник остался доволен громкостью моего голоса, его решительностью и скоростью речи. Я стараюсь не замечать его недовольные взгляды. И самое главное, ваш ребенок должен понимать, что нет ничего плохого в том, чтобы быть в ИЧР или не в ИЧР, они просто разные. Но при этом он имеет права на личные предпочтения, и может выражать их, когда ты говоришь так, мне это кажется грубым. Когда ваш ребенок говорит о минусах, помогите ему най. Не настаивайте и не спорьте. Просто выскажите свое мнение. И не преувеличивайте его умения. Это только лишит его доверия к вашим будущим похвалам. Приводить пример успеха, чтобы загладить горечь поражения, это хорошая стратегия для поддержания самооценки ребенка. Исследования показывают, что важные для нас воспоминания 25 наш мозг хранит в одной из двух файловых систем. Люди с низкой самооценкой и склонные к депрессии складывают все свои неприятности в один файл, и поэтому, когда в памяти воскресает одно воспоминание о провале и неудаче, он оттянет за собой все остальные. У людей с безоценочной системой все наоборот. Они хранят важные для себя воспоминания о, скажем, спорте в одном файле, об академической сфере, в другом, о социальных отношениях, в третьем. Успехи и неудачи лежат рядом, сгруппированные по темам. Каким образом складывается сильная система хорошей или плохой я», которую мы бы не хотели иметь, Отчасти ее вызывают родители и сверстники с их оценивающими ярлыками «ты плохой ребенок». Теперь все плохие поступки, которые ваш вычер когда-либо совершил, будут переосмыслены с этой точки зрения. Ребенок думает «а да, я сделал то, и это, и это». Или «ты мой ангелочек». И все хорошие поступки пойдут сюда. Вам надо избегать таких общих оценивающих суждений, и постараться противостоять им, если ваш ребенок сам к ним прибегает, как это было в примере с напоминанием о и на прошлой неделе. Ребенок может сказать, ты просто пытаешься меня оправдать, но если оправдания сильные, он на будет принято. Второй принцип – убираем стыд. Второй фактор успеха в воспитании счастливого, уверенного в себе в ИЧР, это отказ от воспитания стыдом. Стыд – это гораздо больше, чем отсутствие самооценки. Стыд и вина – его более милосердная сестра – это мощные встроенные механизмы самосознания, как и гордость. Психологи проводят границу между ними следующим образом, в то время как вина фокусируется на конкретных нарушениях либо на том, что можно сделать, чтобы все исправить, стыд – это чувство, что ты весь плох. Таким образом, испытывая чувство вины, человек остается в активной позиции, потому что он может совершить ошибку, и постараться ее исправить, человек стыдящийся пассивен и беспомощен. Виноватые люди не ретируются, а вовлекаются в деятельность, пытаясь исправить ситуацию или хотя бы защитить себя. Человек стыдящийся опускает голову, отводит взгляд, он замыкается, тушуется, выглядит униженным, показывает свою подчиненность, ему хочется исчезнуть Это ужасное чувство Никто не испытывает чувства стыда или вины постоянно Но они могут стать второй натурой человека, так как есть люди, которые приобретают склонность к ним, хотя некоторые тревожны и стыдливы от природы Стыд, вина, замкнутость или тревожность – эти чувства мы все поры испытываем, но некоторые люди переживают их почти все время. Слово в защиту стыда. Между тем, я не хотела бы создать образ стыда, основанный на вызванных моей культурной средой предубеждениях. В более коллективистских культурах, таких как китайская или японская, стыд более распространенный и ожидаем. В этих обществах роль стыда – удерживать вместе людей, которые совершают правильные поступки. Исследователи пришли к любопытным выводам – в Японии стыд, а также самооценка, и гордость больше зависит от того, что о человеке думают другие, в отличие от США-26, где считается, что эти качества связаны с самовосприятием человека и не слишком зависят от других. Из-за того, что чужие мнения не принимаются в расчет, люди в США склонны иметь нереалистично высокую или низкую самооценку. У японцев колебания чувств меньше, потому что они внимательно наблюдают за чужими реакциями, размышляют и потом выстраивают на их основе образ себя. Звучит знакомо? Нет ничего удивительного, что чувствительные люди говорят мне, как им близка японская культура. В культурах, где детей учат быть независимыми, испытывать стыд – это само по себе постыдно. Поэтому когда в испытывает испытывают стыд, они одновременно стыдятся еще и своего стыда. Хотя стыд заставляет нас увидеть глубокие последствия наших действий. Мгновение внезапного стыда, не искусственно спровоцированного окружающими, а произошедшие от наблюдения за последствиями нашего поведения, это те мгновения, когда мы ясно видим, что мы сбились с пути. У ВЧД такие моменты возникают без промедлений. Это один из путей обучения для них, потому что стыд это мощный способ предупреждения аналогичных ошибочных действий в будущем. Например, стоит ему стыдиться воровства в магазине, а большинство детей проходит через это, как они узнают, что они не из тех людей, кто ворует, и это будет надежной гарантией того, что они никогда больше не захотят испытать этот стыд снова В ИЧД нравится это чувство уверенности Чтобы быть честной, я должна снова повторить, что чувство стыда очень, очень разрушающее. И даже в небольших количествах оказывает глубокое воздействие на ВЧР. По сути своей это чувство «я нехороший». Использовать стыд как метод коррекции поведения ВЧР все равно что забивать канцелярские кнопки кувалдой. В своих ярких проявлениях стыд может вызвать неистовую враждебность по отношению к другим или к самому себе. Одна из ситуаций, вызывающих у вашего в ИЧР ярости взрывное поведение, это ситуация, когда он испытывает чувство стыда и не в силах вынести этого. В большинстве исследований 27, в ходе которых сравнивались склонность к стыду и склонность к вине, предрасположенность к стыду чаще проявлялась во враждебности, жестокости, безжалостности. Такие люди чувствуют себя загнанными в угол, где, как Макбит, должны жить с ощущением своей невыносимой негодности. С ВЧД можно быть уверенными, что большая часть этих вызванных стыдом яростных нападок будет обращена на самого ребенка. Поэтому сейчас мы перечислим способы избегать стыда. Как предупредить склонность к стыду? Стыд – это не просто противоположность высокой самооценки, поэтому стремление предупредить склонность к стыду у ребенка потребует дополнительных предосторожностей. Один не впадайте в другую крайность, не отказывайтесь от замечаний исследования, проведенные психологами ТАМА. Ройт Джерпоса 28 было посвящено причинам возникновения склонности к стыду у детей. Они обнаружили, что самые тяжелые случаи вызваны отнюдь не суровой дисциплиной, а полным отсутствием дисциплины В этих семьях у детей сложилось ощущение, что ничего, что бы они ни делали, не будет правильным, поэтому вопрос о дисциплине вообще не стоял Ребенку не оставили надежды Можно себе представить, каким разочарованием может стать ВЧР для некоторых родителей, поэтому как только родители решили, что высокая чувствительность – это врожденные и неизбежные качества, они бросают все попытки изменить что-то в этом безнадежном ребенке, а ребенок погружается в глубокий стыд. В следующей части мы будем больше говорить о дисциплине, но здесь я хочу сказать, даже неумелые попытки корректировать поведение в ИЧР на деле оказываются лучше, чем позиция, которую можно принять за отказ от любых попыток. 2. Взгляните на себя. Многие из нас выросли у родителей, которые использовали пристыживание как метод дисциплинарного воздействия. Ты, идиот, посмотри, что ты наделал. Ты хоть что-нибудь может сделать нормально. Ты вечно проливаешь молоко? Ты мне противен? Что люди подумают? Это поразительно, как часто мы повторяем слова наших родителей, даже если знаем, как больно их слышать. Отнеситесь к этому серьезно, и не стыдите своих детей так же, как стыдили вас. Эти привычки можно изменить. Не акцентируйте внимание на том, что вы ждете от своего ВЧР каких-либо достижений в небольших количествах. Такого рода поддержка показывает, что вы считаете своего ребенка способным на свершение. Но если у вас есть свойство впадать в излишний энтузиазм, то лучше не ожидать ничего специфического. Постарайтесь наслаждаться обществом своего ребенка день за днем, не думая о том, что он сможет сделать или чего достигнет в будущем. Помогите ребенку представлять жизненный успех таким, каким он его видит. Я часто встречаю чувствительных взрослых, которые свернули со своего пути, чтобы исполнить ожидания родителей и в итоге обнаружили, что это вовсе не то, чего они сами хотели и совсем не то, что подходит для их темперамента. Поэтому они терпят неудачи или начинают предчувствовать неудачу, или понимают, что позднее им придется начать все сначала, чтобы найти свое истинное призвание, несоответствие чревато глубоким чувствам стыда. Когда в разговоре возникает тема «Кем я буду?», когда вырасту, поговорите с ребенком о том, чего бы ему хотелось, чего бы ему хотелось достичь, какие преимущества и недостатки он видит в разных стилях жизни, обсуждайте это как можно более беспристрастно, отложите в сторонку свои ожидания. Будьте осторожны со сравнениями, как уже говорилось. В предыдущей главе, дети в одной семье часто поразительно не похожи друг на друга. Будьте осторожны, когда говорите об их различиях в цепом, кроме тех случаев, когда вы уверены, что донесли до детей мысль об их равной хорошести в ваших глазах Обращайте внимание на сильные стороны каждого ребенка или вообще не сравнивайте их Сравнение ребенка с его друзьями может быть подтверждающим или стыдящим Стыдящее, почему бы тебе не встать и не выступить перед классом, как это делает Шон подтверждающие, Шон увереннее выступает, чем ты сейчас, зато ты единственный, кто получает высший балл за письменные работы. 5. Следите за поддразниваниями. Некоторые люди выросли в семьях, где все подтрунивали друг над другом и утверждают, что это просто такой способ показать свою любовь и чувство юмора. Но часто за поддразниваниями стоит замаскированная враждебность, поданная во внешней беззлобной форме. Это почти всегда стыдящие характеристики вроде «а нет, Джону плиты». У собак будет хороший ужин, а нам придется заказать еду из ресторана, когда он ляжет спать. В ИЧР не обмануть. Не дразните его, если вы не уверены, что ваш ребенок воспримет это именно как милую, продиктованную любовью, остроумную шутку, на которую он может ответить в том же духе. 6. Убедитесь, что ваш ребенок не считает себя причиной семейных проблем мышления маленьких детей, часто эгоцентрично, мама и папа ссорились, а теперь они разводятся. Потому что я такой трудный ребенок или моя сестра заболела, потому что я разозлился на нее и желал ей смерти. Парадоксальным образом дети чувствуют себя лучше, если считают, что это они контролируют события и вызывают их, особенно если единственная альтернатива – признать, что плохие события, такие как серьезные заболевания, просто случаются или что люди, которые говорят, что любят тебя, могут при этом заявить о разводе, который причиняет тебе ужасную боль. Поэтому говорите с ребенком о том, как он видит себе причины происходящего, и будьте готовы дать ему доступное его пониманию объяснение и разумное успокоение. Третий принцип – мудрая дисциплина. Психологи с огромным интересом изучают вопрос, как вырастить ребенка с сильным ощущением правильного и неправильного, ведь это оказывает огромное влияние на состояние общества. Один из самых видных специалистов в этой области, Грозня Качанская из университета Айовы обнаружила, что разные методики дают разные результаты с разными темпераментами. Но сначала давайте рассмотрим основные принципы. Главная цель – сделать внутренней причиной отказа от каких-либо действий мораль, а не страх быть пойманным. Это мораль, которая идет изнутри, которая интернализована, как когда ребенок не крадет, потому что это нехорошо. Если спросить его, почему, он может ответить «меня так воспитали» или «так велит моя религия» или «было бы ужасно, если бы все постоянно брали чужие вещи». Нам бы понадобилось целая рать полиции и множество сигнализаций, чтобы останавливать воров, если бы мораль не интернализировалась и большинство людей боялись бы только поимки. Качанская и ее коллеги заметили 29, что мораль возникает естественным путем в любящих отношениях ребенка во взрослыми, которые о нем заботятся. Детям нравится делиться, их огорчает недовольство воспитателя, это естественная взаимная отзывчивость присуща нам как социальным животным. Но со временем воспитатель начинает запрещать определенные действия. Такие моменты расстраивают ребенка, нарушают гармонию между ребенком и воспитателем и создают конфликт между двумя побуждениями, желанием сделать приятное другому и поступить по-своему Ребенок раздражен и огорчен, а конфликт разрешается тем или иным образом Если все идет хорошо, в возрасте около трех лет ребенок начинает принимать точку зрения своих родителей и воспринимать ее как свою собственную Дети хотят поддерживать состояние любви и гармонии и в то же время теперь помнят и считают своими собственными причины, почему следует слушаться, например, это опасно или расстраивает кого-то и огорчает. Причина не следовать своим желаниям теперь интернализована. Ребенок может даже сказать себе, это лучше не трогать, мама сказала, что она может разбиться. А теперь самое интересное. Исследования показывают, что наилучшие состояния для интернализации 30 – это состояние, в котором ребенок не перевозбужден и не скучает. Вам надо привлечь внимание ребенка, а не напугать его. Если ребенок томится, когда ему делают замечание, он недовольно пробормочет угу и все пойдет, как раньше. Мы все наблюдали такие ситуации, особенно если родитель снова и снова повторяет свое распоряжение, ничем его не подкрепляя. С другой стороны, если дети перевозбуждены, они начинают избегать определенных ситуаций и людей, которые их наказывают, но не смогут запомнить, почему они должны подчиниться и что об этом думают их родители. К примеру я очень хорошо помню тот единственный раз когда меня шлепнули в детстве но я совершенно не помню какой моральный урок я должна была из этого извлечь и чем я заслужила наказание я помню только свой ужас и унижение если ребенок находится в комфортном состоянии внимания он в состоянии услышать аргументы почему ему следует послушаться и получить важную информацию о том как жить с другими людьми «Не кричи, а то ты разбудишь папу. Когда ты пинаешь Ане, ей больно. Дети не любят тех, кто кусается. С детьми постарше, я знаю, что некоторые ребята жульничают». Но помимо того, что они портят свой собственный характер, потому что не могут больше считать себя честными людьми, это вредит всем, потому что оценки обесцениваются и становится непонятно, кто нуждается в помощи, а кто может перейти на следующий уровень. ВЧД как прирожденные интернализаторы Вооружившись своими находками, грозня Качанска решила выяснить, как темперамент влияет на усвоение морали. Проводя эксперименты с маленькими ВЧД, они обнаружила, что они быстрее, чем не ВЧД интернализуют моральные уроки. В ситуациях, когда ВЧД оставались одни, и риск внешнего наказания отсутствовал, они гораздо реже совершали действия, которые им запрещали их родители. Исследовательница предполагает, что так получалось отчасти потому, что им свойственно избегать критики или наказания, но также и потому, что они лучше анализируют происходящее, размышляют над ним, и запрещают себе определенное поведение. Так, Качанска наблюдала 31 за двух-трехлетними детьми, которые, если им показывали сломанный предмет, замечали что он сломан. Эти дети больше волновались и беспокоились о порче. Потом, по другому случаю, она привела всех детей обратно и поняла, что те самые более наблюдательные, чувствительные дети больше, чем другие, расстраивались, если они причиняли какой-то ущерб вещи, которая находилась у них в руках, ломали куклу, пачкали рубашку. В другой серии экспериментов Качанска создавала ситуации, когда пятилетние дети могли нарушать правила, жульничать, вести себя эгоистично, не рискуя быть пойманными. В ИЧД реже поддавались соблазну, но в возрасте пяти лет это было так только в том случае, если обучение правилам этики шло в мягкой манере, описанной выше, и дети не были перевозбуждены в тот момент, когда им делали замечания. Родители, с которыми я беседовала, кажется, сами по себе проводили те же исследования, что и Качанска, и пришли к тем же рекомендациям «будьте нежны». Не шлепайте, не стыдите, не грозите лишением любви или изоляцией. Простое изменение тона будет замечено и расстроит вычир. Родители признают, что ВЧД совершают ошибки, они могут нарушать правила чаще дома, чем в школе. Но они обычно очень раскаиваются после и наказывают себя сами своими сожалениями. Родители говорят, что простого разговора о произошедшем бывает достаточно. Некоторые иногда ужесточают наказание, чтобы привлечь внимание ребенка, это может быть тайм-аут или лишение какой-то привилегии.